Итак, из Ярмута, имея при себе немного денег, я решил отправиться в Лондон. Там мне посчастливилось познакомиться с одним капитаном, который незадолго перед тем ходил к берегам Гвинеи. И так как этот рейс для него был очень удачен, то он решил еще раз отправиться туда. Он полюбил мое общество. Я мог быть в то время приятным собеседником,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 сделал весьма выгодный оборот. По его указаниям, я закупил на 40 фунтов стерлингов различных побрикушек и безделушек. Это путешествие было, можно сказать, единственным удачным из всех моих похождений. Я выручил за свой товар 5 фунтов 9 унций золотого песку, за который по возвращении в Лондон Получил без малого 300 фунтов стерлингов. Эта удача преисполнила меня честолюбивыми мечтами, которые впоследствии довершили мою гибель. Я сделался купцом, ведущим торговлю с Гвинеей. Так как мой друг-капитан вскоре по прибытии своем на родину умер, то я решил снова съездить в Гвинею, теперь уже самостоятельно. Я отплыл из Англии на том же самом корабле, командование которым перешло теперь к помощнику, умершего капитана. Это было самое злополучное путешествие, какое когда-либо предпринимал человек. Правда, я взял с собой только сто фунтов из нажитого капитала. А остальные 200 фунтов отдал на хранение вдове моего покойного друга. Но зато меня постигли во время пути страшные беды. Началось с того, что однажды на рассвете наше судно, державшее курс на Канарские острова, было застигнуто врасплох турецким корсаром из Салиха, который погнался за нами на всех парусах. Около трех часов пополудни он нас нагнал. Мы навели на него восемь пушек и дали залп. после чего он отошел немного подальше, ответив предварительно на наш огонь не только пушечным, но и ружейным залпом из двух сотен ружей. Впрочем, у нас никого не задело. Затем пират приготовился к новому нападению, а мы — к новой обороне. Подойдя к нам на этот раз с другого борта, он взял нас на абордаж. Человек 60 ворвалось к нам на палубу, и все первым делом бросились рубить снасти. Мы встретили их ружейной пальбой, копьями и ручными гранатами и дважды очищали от них нашу палубу. Тем не менее, так как корабль наш был приведен в негодность, трое наших людей было убито, восемь ранено. В заключение мы принуждены были сдаться и нас отвезли в качестве пленников в Салех, морской порт, принадлежащий Маврам. Участь моя оказалась менее ужасной, чем я опасался. Меня не увели, как остальных наших людей, вглубь страны ко двору султана. Капитан разбойничьего судна удержал меня в качестве невольника. Эта разительная перемена судьбы, превратившая купца в жалкого раба, буквально раздавила меня. Так как мой новый хозяин, или точнее господин, взял меня к себе в дом, то я надеялся, что, отправляясь в следующее плавание, он захватит с собой и меня». Я был уверен, что рано или поздно его изловит какой-нибудь испанский или португальский корабль, и тогда мне будет возвращена свобода. Но надежда моя скоро рассеялась, ибо, выйдя в море, он оставил меня присматривать за его садиком и вообще исполнять по хозяйству всякую черную работу. С того дня я ни о чем не думал, кроме побега, и по прошествии двух лет представился один необыкновенный случай.